Глава 11. Итак, господин командующий, я обратился к Дрейку официально. Какие наши дальнейшие действия? Теперь вы главный, принимайте решение. Давайте договоримся сразу, Александр Иванович. И тогда Дрейк стал чаще называть меня по имени и отчеству, старательно выговаривая на свой манер труднопроизносимые русские слова. Однако адмирал мог сильно и не стараться, потому как синхронизатор всё равно видоизменял и самостоятельно подчищал все грехи говорящего. Мы с вами работаем в паре и принимаем только коллегиальные решения. Я не хочу допустить, чтобы мои приказы саботировались вашими космомареками, которые попросту могут встать в позу и не выполнять те из моих распоряжений, которые, например, посчитают спорными. Так что не отлынивайте и давайте вместе думать, куда нам направиться. Оризонна. Мои ребята действительно могут заертачиться. внул я, соглашаясь с доводами Дрейка. И раз пошла такая пьянка, в свою очередь, хочу внести отдельным пунктом в наше соглашение следующее. Если произойдёт так, что нам с вами станет не по пути, а такое рано или поздно всё равно должно случится, то в этом случае я предлагаю поровну разделить корабли нашего союзного флота, несмотря на то, сколько в нём будет бывших русских флагов, американских или каких-либо ещё. Раздел, конечно же, не коснётся членов экипажей данных кораблей. Люди сами должны решить, с кем и под каким флагом им сражаться дальше. Думаю, это справедливо. Полностью согласен, господин контр-адмирал Финуэлл Дрейк, вставая из кресла и крепко пожимая мне руку. За вами, несмотря на коллегиальность, принятие окончательного решения по вопросам дальнейших действий, подтожил я. Ибо глава командующего флотией всегда должен быть один. Золотые слова, Александр Иванович. Улыбнулся Итан Дрейк, мечтая: "О, если бы в моём бывшем 6-м флоте было именно так. Но эти упрямые янки и дивизионные адмиралы постоянно кичатся своей независимостью. От этого происходит, как у вас говорят, бардак, где каждый считает себя командиром и творит что пожелает. Однако для нас с вами в данный момент это не так уж и плохо", подмигнул я Дрейку. "Что вы имеете в виду?" заинтересованно спросил тот, снова опускаясь в кресло. Как я уже понял, ваши флоты и экипажи очень неоднородны, ответил я, садясь напротив. И мы сыграем на этой неоднородности. Укажите конечные координаты следования, господин адмирал. Кавторанг Жило обратился ко мне, явно не собираясь советоваться с сидящим рядом американцем. Я обернулся на Дрейка с молчаливым вопросом типа: "Ну что, куда идём в первую очередь?" На самом деле, я и сам об этом пока что не думал. Слишком быстро развивались события. И времени на планирование последующих шагов у меня особо не было. Конечно, мы сейчас обладали относительной свободой действий, но легкомысленно к этому относиться было нельзя. Поэтому я и смотрел сейчас на старика, прежде всего полагаясь на его бесценный опыт. И Дрейк не подвёл. "Нет ничего проще", ответил американский адмирал, сделав вид, что не заметил пренебрежения со стороны Арестарта Петровича, когда тот через голову Дрейка, будто вовсе его не замечает, обратился именно ко мне. Мы идем по направлению к переходу Бессарабия-Таврида. Почему именно туда? Я пока не понимал задумки адмирала. По-любому, у врат нас ждет не один десяток кораблей противника. Афина же без артиллерийских батарей не сможет противостоять даже паре легких крейсеров. Если вы хотите поскорее покинуть систему, то это не тот переход, через который нам удастся пройти. Бессарабию я не собираюсь покидать в ближайший месяц, уверенно ответил мне Дрейк. Мы же с вами, Александр Иванович, хотели начать формирование 1-й союзной дивизии. Сделать это в Бессарабии будет легче всего, потому как именно здесь все ближайшее время будут сосредотачиваться тыловые базы 6-го и 4-го американских флотов и ремонтироваться их боевые вымпелы, пострадавшие в столкновениях с черноморцами и гвардейцами Ивана Самсонова в соседней системе Таврида. Если мы покинем Бессарабию, что навряд ли получится, ибо каждый из межзвёздных переходов в данной провинции серьёзно охраняется. Так вот, если всё же нам удастся выскочить из Бессарабии, то на планах создания союзного флота можно ставить крест. Максимум, на что мы можем рассчитывать, гуляя по другим системам, это жалкие технические суда и транспорты моего флота и флота Грегори Парсона. А из этих утлых судношек, как бы мы ни хотели, дивизии составить не получится. Хорошо, согласен. Самое эффективное это остаться именно в Бесарабии, благо спрятаться одинокому Линкору здесь есть где, кивнул я. Но тогда зачем нам в данный момент всё же идти к переходу на Тавриду? Тем более, что интария в баках офины и не очень-то и много, чтобы просто болтаться по космосу туда-сюда, а тем более совершать бросок на почти 200 млн километров. А кто говорил, что мы идём к упомянутому переходу? скинул брови адмирал Дрейк. Будьте внимательны. Я сказал, что мы идём в направлении Врат на Тавриду, а не к самим вратам. Так, понятно, заинтересовался я, видя хитрый прищур старика. Слушаю вас. Ковторанг и Тандрейк напрямую обратился к реставру Петровичу Желе. Афина ещё окончательно не вышла из зоны видимости Тиры. Наши сканеры по-прежнему видят скопление американских кораблей на орбите планеты. Пока видим, кивнул тот, переглянувшись со мной. И пока не понимая, к чему клонит этот старый янки в сером федераском мундире и широкополой шляпе, а что? Сколько то перевозоправщиков стоит у тиры в данный момент? продолжал говорить загадками этот Андрэйк. Шесть единиц, через некоторое время ответил Ричард Петрович, приблизив изображение и вручную пересчитав находящиеся на орбите планеты танкеры. А было, когда мы на техническом модуле подлетали к Верфи, 10 единиц, заметил Дрейк. Кипер уже в свою очередь подмигивая мне и многозначительно молча. Я, если честно, совсем не обратил внимания на эти самые топливозаправщики, так как был сосредоточен на планировании операции по проникновению наверх. Тем более, каких только кораблей и судов не было в этот момент у Тиры-7. Однако сейчас, после слов Дрейка, я задумался над этим вопросом. Если адмирал прав, я думаю, что Дрейк не стал бы врать про количество танкеров. То четыре из них за тот период, пока мы возились в Элингах, изволяя наших людей и Афину, благополучно покинули орбиту планеты и ушли в неизвестном направлении. Но почему же в неизвестном? Если поразмыслить, то кроме как к переходу у Бесарабетова Рида, они пойти не могли. Это были основные топливозаправщики одного из американских флотов, и они не могли следовать никуда более, кроме как за приписанным флотом. восполняя собственными запасами, пустеющие с дикой скоростью баки своих боевых кораблей. И хотя мы с Дрейком и Жилой не видели танкеры на экранах сканеров дальнего обнаружения, но все трое готовы были держать пари, куда те движутся. «Я не знаю номера данных топливозаправщиков», — наконец прервал молчание Итан Дрейк. «Но, судя по количеству, могу вас уверить, господа, что это танкеры оперативного резерва 4-го вспомогательного флота Грегори Парсона». К моему шестому ударному было приписано как раз-таки шесть заправщиков, а к Грегору — четыре. Именно они и идут к вратам Бессарабия-Таврида с явным намерением прыгнуть в соседнюю провинцию. Думаю, что первой рейдовой операцией нашего великолепного линкора, Дрейк обвел взглядом капитанский мостик Афины, станет перехват и уничтожение данных топливозаправщиков, что сильно замедлит продвижение дивизии Парсона в Тавриде. «Отличный ход, адмирал!» похвалил я Дрейка, который с лихвой отрабатывал моё к нему доверие. Оставить шваброидного Грего Абизантария в враждебных условиях ведения боевых действий в системе Таврида, где хозяинище и Черноморцы Самсонова, это великолепно. Неплохо, да, усмехнулся старик. Ха-ха. И даже сейчас вы не можете не уколоть своего оппонента адмирала Парсона, засмеялся я. Догадываясь, что Дрейк будет проводить операцию по перехвату топливозаправщиков четвёртого вспомогательного флота с гораздо большим удовольствием, нежели если бы это происходило с какими-либо другими судами. Похоже, конфликт у вас разгорелся не шуточный. Пусть Грегор для начала посидит на голодном пайке без топлива и прижатый к своим базам снабжения, кивнул, даже не став спорить со мной по этому поводу, адмирал Дрейк. Подумает над своим поведением. «В любом случае, вы согласны, Александр Иванович, что уничтожение танкеров 4-го флота на данный момент времени – самый удачный для нас вариант действий?» «Абсолютно», – улыбнулся я, крайне довольный своим новым союзникам. «Афина, обладая гораздо большей скоростью, легко сумеет перехватить в топливозаправщики до момента их прибытия к переходу Бессарабия-Таврида». «Аристарх Петрович», – я обратился к авторангу. Сколько единиц скорости ваш, как называет его адмирал Дрейк, великолепный линкор может выдать с буксируемым за собой американским БДХ или без него? ответил вопросом на вопрос жило. Чёрт, и вправду, мы же тянем на тросах десантное судно, воскликнул я. Как проходит эвакуация наших моряков из ангара в БДХ на борт Афины? Закончено 10 минут тому назад, господин контр-адмирал, ответил кавторанг, который контролировал на своём корабле всё и вся. БДК постройки как консорная банка, кроме одного единственного человека, находящегося у него в рубке. А, это наш старый знакомый, Каролита, вспомнил я про мексиканца из бригады техников. Тогда лучше всего отцепить магнитные тросы, чтобы судно не задерживало нас, принял решение адмирал Дрейк, посмотрев на меня. БДК, тем более повреждённый, ничем не может усилить нас. Боевые характеристики данного судна в открытом сражении равняются нулю. Вы правы, согласился я с этим Андрейком. Нужно от него избавиться, но сделаем мы это не просто отцепив тросы. Нет, перед этим на БДК мы включим автопилот и пошлём судно в совершенно другом направлении, например, к ближайшему, кроме Бессарабиа Таврида, переходу из системы. Пусть наши преследователи, которые несомненно погонятся за нами вслед, будут вынуждены разделяться. Приоритете для них будет, конечно, Афина. Но чём чёрт не шутит, «Может, клюнут и на десантный корабль, который они никак не могут отпустить, не догнав и не осмотрев». «Неплохая идея», — кивнул Итан Дрейк. «Может сработать». «Аристарх Петрович, соедини меня с мостиком БДК», — попросил я к авторанга.